Глава двадцать вторая. Ян Ли. «Лучше это сделаешь ты, братец. Заодно и пожалуешься на семейном обеде, насколько мне плохо. И я кинула неодобрительный взгляд в сторону кустов, видневшихся в окне. Сделай отцу еще пару намеков, мол, кто-то порчу накладывает. Якобы призналась я тебе по секрету, что в доме зубы на меня точат, и благовония с проклятиями зажигают. Я проблему решу, но не сразу». А еще недоброжелатель хочет рассорить нас с госпожой Фен. Справишься? — Еще бы. Главное — вслух не говорить, что именно Лисянь распускает слухи. Иначе отец сразу на дыбы встанет. Поморщился Олей. Если я в старости начну давиться слюнями из-за смазливой и лживой девчонки, стукни меня по голове чем-нибудь тяжелым. — Все вы, мужчины, одни маслом мазаны, — отмахнулась я. — Топай. Мы будем педально, то есть упорно медитировать. Мне в прямом смысле кровь из носа, а надо сегодня ночью появиться в лунных пристанях». Унан трижды приносила список просьб к поворотному столбу. Явно много чего накопилось. «Одна ты никуда не пойдешь», — не возразила, скорее констатировал заклинатель. Я обернулась и с сомнением посмотрела на Юншена. Подумала и немного вздохнула. «Вылечила на свою голову», — но не удержалась от смешка. «Вряд ли ты далеко убежишь, если я с места возьму разгон». Но мозгов вцепиться в одежду или в какую часть тела, чтобы не отпустить, тебе хватит. И сил тоже. Ладно, сделаем тебе вуаль после медитации. Вряд ли ты далеко убежишь, если натолкнешься на что-то сильно пахнущее, а больные порой смердят не лучше трупов, — парировал Юншен. И зачем мне вуаль? «За тем, что Белая Дева всегда скрывает лицо, никто не должен знать, что это я. А по твоей запоминающейся внешности меня сразу вычислят». «Ты Белая Дева?» «Кажется, я смогла по-настоящему удивить заклинателя в который раз». «Ага, а ты откуда вообще знаешь о ней? Какое дело бессмертным небожителям до обычной городской лекарки? Мне и правда стало интересно». Практикую больше года и не отказывая никому в помощи, я уже получила довольно широкую известность среди простолюдинов. Но здесь нет средств массовой информации и интернета, слухи разлетаются хоть и быстро, да не слишком далеко. Какими путями они могли попасть на пики бессмертных? Ты лечишь бесплатно, а у пика целителей? Столетиями фиксирована и совсем не маленькая плата. Шиди постоянно ворчал, что некоторые нуждающиеся жалуются и требуют снизить цены, а еще рассказывают сказки о Белой Деве, умеющей исцелить лучше и быстрее. Подтвердил мои предположения заклинатель. Те, кого я лечу, все равно никогда не смогли бы столько заплатить. Невесело фыркнув, я пошла к комоду, чтобы добыть оттуда очередной кусок белого тонкого муслина. А богатые люди ко мне не обращаются, поэтому я вам, в смысле им, не конкурентка. «Что тоже угнетает?» Какие-то рабы и крестьяне тут лечатся даром, а другие платят именитым лекарем. Лучше не упоминать белую деву в разговорах с целителями. Я с целителями не общаюсь, все в порядке. Широкополая плетеная из бамбука шляпа аккуратно приземлилась на макушку сидящего в позе лотоса Юншена. Сгодится. Это моя запасная. Сейчас пришью вуаль. Будут здесь две белых девы вместо одной. Отлично. Спутаем следы. «Разве мне обязательно быть именно девой? В этом есть какой-то скрытый смысл?» — насупился парень. Нетипичная реакция для местных мужчин. «Алей, к примеру, стоит мне лишь упомянуть про маскарад под девушку, ревет белугой. Ему же просто одежду на время сменить предлагают, а не внешность». «Учитель, все достаточно банально, безо всяких намеков. У меня просто нет подходящей мужской одежды твоего размера», пояснила я, доставая запасной комплект врачебных одеяний. Честно говоря, если ты наденешь это с вуалью, никто не сможет определить, кто ты такой. Зато многие, вероятно, сразу подумают про белую деву по привычке. В общем, быть тебе моей ученицей». «Хм...» Только и сказал Юншен, рассматривая удобные шаровары, рубашку и весьма просторный по здешним меркам верхний халат. «Займемся медитацией. Если ты до вечера не научишься контролировать цы и по-прежнему будешь умирать от любого запаха, мы сегодня ночью никуда не пойдем». Чуть помолчав, он добавил, «Носовое кровотечение мигом тебя демаскирует». «Логично», — признал я и опустилась на пол рядом с парнем. «Терпеть не могу неудобную позу. Какой садист придумал издеваться над суставами и связками?» Это был самый длинный день в моей жизни. Похоже, спустя несколько часов у меня была готова потечь кровь вообще изо всех мест, а не только из носа. «Да, с Ци я худо-бедно справилась, но сил на то, чтобы встать, уже не осталось». «До заката еще час. Мы можем выбраться из поместья ближе к полуночи». «Откуда у Юншена, кстати, пророс безапелляционный учительско-родительский тон?» «Поспишь немного?» «Сам поспи, иначе мне придется тебя на плечах тащить». Оценив зеленоватое лицо заклинателя, сделала вывод я. «Я могу погрузиться в глубокую медитацию». — покачал головой Юншен. — Так легче отследить время. Подобная практика легко заменит сон без вреда для организма, особенно первые несколько суток. — У меня сейчас достаточно ци. — Разумеется. Только сначала поешь и примешь все лекарства. И расплетать ноги из узла, в которой мне их свернула распроклятая поза лотоса, оказалось неприятно. Коленки чуть подрагивали, пока я хромала к полке. Собирать ежевечернюю дозу снадобий для Юншена. — И не кривись. Горький отвар сегодня только один. — Зато самый горький, — вздохнул учитель. На том его неодобрение и закончилось. Когда я подробно объяснила заклинателю, как именно действуют лекарства, он во время медитации отследил их влияние на организм и любое сопротивление прекратил. Небожитель даже раздеваться стал почти добровольно для сеансов массажа и иглоукалывания. Ключевое слово «почти». Стащить нижний халат было весьма проблематично. Умолчу про штаны. Но все равно прогресс налицо. Постарайся перед тем, как лечь, распределить сыр равномерно по меридианам. Юншен устроился в моей нелюбимой скрученной позе на своей половине кровати и руководил моими действиями. Тогда сон будет легче, полезнее и лучше освежит. «Господи, уже и отдохнуть нельзя без мозга выноса», — простонала я тихонько и что-то сказала?» — открыл один глаз учитель, многозначительно всматриваясь в мое лицо. «Не-не, сплю». «Не спишь, а считаешь вдохи и выдохи, как я учил», — педантично поправил мой личный садист. «Он так за лечение отыгрывался, что ли?» «И выравниваешь ци, как я уже объяснял. Сон наступит в конце упражнения. Давай». «Да, наставник». Назвался груздем «Лезь в корзинку». А еще мне нравится, как Йоншен морщится каждый раз, когда я его так называю. Нет, Йоншен во всем прав. Я же просто ворчу. Восстановиться мне и впрямь не помешает. Проснувшись через пару часов, я и правда почувствовала себя отдохнувшей. Поэтому, когда в дом ввалился аллей, зажег лампу и принялся окопаться за ширмой, переодеваясь в дорожное, на него даже никто ругаться не стал. Только вынырнувший из медитации Юншен выпросительно поднял бровь. «Так, я вас и отпустил одних», — выдал нахальный брат. «И вообще, я давно привык ее сопровождать, а ты в деле новенький, у тебя опыта нет».